Глава 50. Высокая миссия элитарного балета и бабские разборки. Центр мир естественного акушерства, к тому времени, как я туда пришла, существовал уже не первый год и завоевал определенную репутацию, гораздо более солидную и надежную, чем у золотого младенца. Последний, по причине подавляющего перекоса в сторону домашних родов, что большинство медиков представлялось противоречащим здравому смыслу, а также активно-религиозного имиджа, начинал приобретать славу не всегда адекватного. Мир естественного акушерства же считался более светским, профессиональным. врачом там работал акушер-гинеколог, опытный доктор с 30-летним стажем. В отличие от представительниц золотого младенца, сотрудников мира естественного акушерства радушно принимали во многих роддомах Москвы. А сложившийся там коллектив называли акушерской элитой. Положа руку на сердце, подтвержу, что называли совершенно справедливо. Считаю, что попало тогда в общество наиболее профессиональных акушерок России. Профессиональных во всех смыслах. Они понимали, что такое вести роды самостоятельно и знали, что такое роды, которые вот никак не должны идти дома. Максимальная адекватность и разумность в тот период сосредоточились именно там, в мире естественного акушерства. Коллектив был действительно звездным. Тамошние акушерки в подавляющем большинстве обладали многолетним опытом домашних родов во всех аспектах. От рождения ребенка в домашних условиях до требующего недюжинного хладнокровия досиживания, когда женщину сопровождают до такого состояния, что медицина даже при всем желании уже не сможет ничего испортить. И сдают в роддом, куда кроме роженицы никого не пустят. И таких асов в мире естественного акушерства насчитывалось десятка-полтора. Помню первое общее собрание. Мне казалось, что я присутствую на каком-то уникальном спектакле. Не люблю театр за драматичность и пафос, с которыми на сцене проживают, а точнее играют придуманные вымышленные события. А здесь с не меньшим накалом и далеко не шуточными страстями обсуждались реальные события, причем какие имеющие отношение к самому, на мой взгляд, важному делу на свете — появлению нового человека. При этом каждая акушерка выглядела этакой абсолютной примо балериной Полтора десятка прима-балерин. Каждая со своей яркой харизмой, по-своему уникальна. Каждая — профессионал своего дела, способная по-своему трактовать роды. Так что присутствовать на акушерских собраниях в мире естественного акушерства — в то время казалось похлеще, чем на самой громкой премьере нашумевшего спектакля. Потому что рассказы, как прошли те или иные роды, с подробностями, юмором, профессиональной оценкой, звучали необычайно интересно. Каждое собрание воспринималось как праздник, на котором мы обсуждали сложные и любопытные с точки зрения медицины случаи Перемывали кости, давшим слабину или творящим что-то не то докторам, рассказывали о неординарных роженицах и делились впечатлениями из разряда «Вы даже себе представить не можете». Настоящее эстетическое удовольствие любоваться коллективом, наполненным самыми разными типажами. Пришедшим заключать контракт в мир естественного акушерства можно было смело говорить «Выбирайте акушерку на любой вкус». Нужна? суперинтеллигентная, утонченная, изящная, работавшая в молодости моделью. Пожалуйста, вот практически точная копия Моники Витти. Требуется мудрая, скептически ироничная, ржеволосая роковая. Получите и распишитесь. Необходимо добрая и мягкая, как мама, женщина-душа в 120 килограммах, которые можно утонуть, обретя успокоение и приятие. Держите. Хотите разумную, четкую, контролирующую, раскладывающую все по полочкам и неукоснительно следующую законам и правилам? Вам к этой представляется молоденькая, стройная, смахивающая на набоковскую нимфетку, брыжущая оптимизмом и заражающая позитивом? Извольте к той. И так далее. Только пожелай, а подходящее найдется. Коллектив мира естественного акушерства сверкал и переливался всеми оттенками, всем богатством человеческих психотипов. В общем, не случайный набор, не случайных людей. А даже если случайный, то какой-то космически сложившийся. И я сидя на собраниях думала: "Ого, в каком потрясающем месте мне довелось очутиться. Как все интересно, какие все классные, умные, профессиональные". Понимание, что влилась в коллектив, состоящий из самых сливок акушерского мира, наполняло ощущением, что я, в принципе, начинающая уже среди элиты и ее часть. Руководство велело мне ходить на лекции каждой акушерки, изучать, запоминать стиль ведения занятий и пробовать постепенно участвовать в учебном процессе. На каждой лекции я влюблялась в каждую ведущую. Какая чудесная Жанна! Сколько в ней юмора! Какая она легкая, прикольная! Какая замечательная Алиса! Как она спокойно говорит «я так не умею!» Какие прекрасные все! Как здорово, что я попала именно сюда, только здесь и учиться! напитывала, как губка, вся такая дырчато принимающая «знай-наполняй». Забавным получилось знакомство с акушеркой, ставшей потом другом и напарницей, в том числе в домашних родах. Ироничная, порой жесткая Дина, лишенная всяких сантиментов и присущих многим в нашей профессии розовых няшностей, встретила меня откровенно рисковато. Я опоздала на ее лекцию буквально на две минуты. Народ еще рассаживался. Деликатно постучалась, Так и так, новенькая. Хочу присутствовать на лекции. Могу войти». Дина, выдержав поистине мхатовскую паузу, окинула меня с ног от головы слегка презрительным взглядом. «А если я отвечу «нет»?» Ну, Мишукова человек не гордый. «Хорошо. Как скажете, раз нет, так я и не войду». Но войти мне все-таки разрешили. Я села и стала слушать лекцию. Тему уже не помню, Но удержаться от высказываний с учетом немалого опыта самостоятельного обучения родом мне было довольно сложно. И как только наступил момент общего диалога, я незамедлительно в него вклинилась. И тут же стало понятно, что меня слушают. Есть у меня от природы способность захватывать аудиторию. Через некоторое время даже забеспокоилась, не слишком ли много внимания оттяпала у лектора. Когда после лекции мы с Диной пошли в буфет, Она вдруг абсолютно по-свойски спросила, «Ну как? Что скажешь про лекцию? Как я тебя?» Удивилась, никак не ожидая после изначально холодного приема услышать столь приятельский тон. Наверное, с этого момента мы и стали дружить. Долгое время я смотрела день в рот. Училась, впитывала. Впрочем, как и всем остальным, искренне боготворила всех превосходящих меня стажем и опытом. Все казались мне уникальными, нестандартными. С почтением взирала на всех, как на учителей, и менторов. Не стеснялась спрашивать и переспрашивать, находиться в позиции ученика, внимающего каждому слову, готового верить и слушаться. Скоро стала понемногу вливаться в коллектив, вести лекции начинать работать самостоятельно. Появились первые контракты народа. И тут ситуация обернулась какой-то новой, не самой приятной стороной. Звонит акушерка мира естественного акушерства. Инна, есть девочка, рожает в роддоме, уже поехала туда со схватками. Я основная, но у моей дочки, представляешь, одноклассник повесился. Жутко переживает, не могу ее пока оставить. А у заменной сейчас бассейн, который она не хочет пропускать, спина болит. Давай ты поедешь. Первый из ничтожно малого общего количества, но об этом ниже случай, когда меня позвали на роды в качестве замены. Не очень понимала, У женщины две акушерки, они не на других родах, не больны, не отдыхают после бессонной ночи, при этом никто к ней почему-то не едет, а та уже в роддоме и вроде как даже рожает. Но я как новобранец, есть, все бросаю и бегу, лечу даже. У меня же нет четверых детей, один из которых инвалид, и спина меня не беспокоит, и в бассейн не надо, так что мигом собралась и рванула. Поскольку всегда считала, что человеческий контакт является одной из важнейших составляющих хороших родов, то по прибытии на место стала знакомиться женщина, лежавшая на КТГ. Нам же с ней, скорее всего, рожать, значит, надо наладить взаимоотношения. Ни основную акушерку с дочерью в жестокой меланхолии, ни плавающую в лечебных целях заменную попросили не дергать минимум часа два-три. А ведущий контракт доктор сразу после предыдущих родов уехал поспать. Его тоже категорически велели не трогать. Я, впрочем, никого теребить и не собиралась, а намеревалась наладить контакт с роженицей. Записывавшееся сердцебиение плода время от времени немного падало, но довольно скоро восстанавливалось до нормальных показателей. И Я, понимаю, что сердце в целом неплохое и быстро выходит в норму, не допуская длительных критических значений, оставалось спокойной. Знала, что в роддоме так бывает, да и доктора всегда говорят, не беда, что падает, если потом восстанавливается. Значит, ждем. Вот я и ждала, общаясь с девочкой. Наконец вышла на связь замена, спросила, на каком мы этапе, и сказала, что едет в роддом. Объявился и отдохнувший доктор. Когда все приехали, прокололи пузырь, воды оказались совсем зелеными, убежали на операцию. Потом мне озвучили, что пропущенные западения сердцебиения Хотя, повторюсь, все видела и отдавала себе отчет, что ситуация далека от действительно тревожной, должны были заставить меня немедленно бить на бат, чего я не сделала. А я все не могла понять, как же так. Объявлено, эту акушерку не трогать, то и не звонить, доктор не беспокоить, а сердце хоть и падает порой, но восстанавливается. В чем же меня упрекают? Ввиду серьезного медицинского вмешательства Роды подлежали разбору на общем собрании, где случилось нечто, чего я до сих пор не в состоянии осмыслить. Сначала изложили ход событий в существенно искаженном виде, объяснив причины отсутствия акушерок по контракту в полном составе. Потом обсудили мои действия. Общее мнение выглядело так. Несмотря на объявленное 2-3 часа никого не трогать, я была обязана этим пренебречь, и экстренно вызвать хоть кого. Меня обвинили в невнимании к западениям сердца, в том, что к приходу доктора воды оказались зелеными, наконец, в полном непрофессионализме. Реплики звучали крайне резкие. Кто это такая вообще? Нахрена она здесь? Что по блату? На меня обрушился неожиданный и оттого особенно обидный шквал осуждения и оскорбительных определений из разряда «Разве это можно назвать акушеркой?» Настоящий двенадцатибальный шторм изрядно смахивала на армейскую дедовщину, когда одного от целой толпой. Я пыталась объяснить, что сделала все именно так, как говорили. «Да мало ли что тебе сказали! Ты должна была обратить внимание и что-то предпринять!» С их слов получалось, что я допустила какой-то серьезнейший косяк, чуть ли не гибель плода. хотя после экстренной операции все остались живы-здоровы. Как впоследствии поняла, при зеленых водах и западениях сердца можно было и вправду кого-то побеспокоить немного пораньше, хотя вряд ли это что-то принципиально изменило бы. Я же, словно честный оловянный солдатик, выдерживала три часа, как мне велели. Думала, что именно так и надо. Признаюсь, довели до слез. Потом одна из акушерок, тоже относительно недавно работавшая в мире естественного акушерства, сказала «Ин, ну это нормально. Типа принимали в коллектив. Тебя должны были опустить, меня тоже так встречали. Правда, ни с одной из тех, что приходили после меня, почему-то подобным образом не поступали, даже близко. Как-то спросила у Дины, за что так со мной обошлись?» За то, что раздражает в том числе и докторов в роддомах. Ты не пытаешься прогнуться. А я пришла в профессию. Совсем не для этого. Пришла ради честной работы, помощи, служения. И все определения из области «прогнуться» для меня это не про акушерство. Это совсем не мое. Как потом показала жизнь... Я изрядно идеализировала и всю нашу компанию в частности, и всю нашу работу вообще, пребывая в убеждении, что все пришли с той же мотивацией, что и у меня. Впрочем, уверенные сейчас начинали все именно с этого — нести женщине благо, спасти ее от системы. Но оказалось, что все человеческие, а особенно женские слабости, неизменно вылезают даже в такой изначально благородной деятельности, как и во всех бабских коллективах. Тебя оценивают по внешности, по фигуре, по внутреннему огоньку. Однажды спросила, а, а что, меня и вправду все так не любят? И одна акушерка, с иронией, конечно, но подозреваю весьма близко к действительности, ответила, как тебя любить-то, такую худую? Не раз слышала ироничные комментарии про свои занятия спортом. Позволь себе уже не бегать. Про желание встретить мужчину после развода. Сначала попун малость нарасти, а то такую худобу никто не заметит. Тебя могут не любить за то, что порхаешь, как молодая девушка. Тебя могут не любить за горящие глаза, особенно если у кого-то они давно потухли. Когда я говорю о родах, то пылаю вдохновением и любовью к процессу. Но и тут постоянно звучал странный комплимент, потому что не акушерка, а артистка. Эту малоприятную тему я так и не проработала. да и вообще не приняла, не осознала до сих пор, полагаю, что мы делаем настолько существенное дело, выполняем настолько серьезную работу для, не побоюсь громких слов, мира, общества и человечества, что подобные не самые красивые моменты и бабские загоны выглядят на фоне важности и ответственности нашей миссии особенно грустно. А тогда в ту первую головомойку Возникло ощущение, что меня нарочно, показательно размазали. Во много раз сильнее, чем того заслуживала ситуация. Но на замены уже совсем скоро ездить больше не пришлось. Количество моих контрактов стремительно росло, я еле успевала к своим. Потом, года через три активной работы, оглянувшись назад, осознала, мои заменные роды можно пересчитать по пальцам. За всю практику, припомни, не больше десятка. Спросила у одной коллеги, часто ездившей на замену, «Почему меня не зовут?» Даже засомневалась в себе. «Неужто не доверяют?» «Прости, но все уверены, что у тебя и так все слишком шоколадно», ответила та. Для понимания. Почти все индивидуальные акушерки существуют в дружном спаянном сообществе. Сама специфика работы не подразумевает иного. с учетом непрогнозируемой подлительности занятости на родах и принципиальной невозможности какого-либо планирования, по-другому просто нельзя. Ты должна быть уверена, что твою роженицу в любой момент подхватит замена и сама всегда готова это сделать, на том, собственно, все и держится. Я же так и осталась белой вороной. Меня на замену никогда не приглашали и родов по определению не отдавали. Впрочем, не могу сказать, что меня это как-то беспокоило. Очень быстро меня стали слушать и хотеть в качестве акушерки, и роды начала отдавать уже я сама. Их количество почти сразу превысило мои физические возможности, и я охотно делилась своими контрактами. И их охотно брали. Рожали подготовленные мной девочки чаще спокойно, легко, понимая, что происходит, и дергали акушерку, только уже действительно рожая. Проводить с ними в роддоме сутки, а то и дольше, как зачастую происходит с теми, кто не считает нужным готовиться к родам, почти никогда не приходилось. Мне же увидеть чужих родов так больше и не довелось.